Глава 32. Поступили так, как Рис решил с самого начала. Вместе с ним ко двору лета отправились только мы с Амреной. н Кассиону не удалось его переубедить. а з р е л ь остался, чтобы держать связь со своей шпионской сетью и одновременно шерстить земли смертных. Амор поручили оберегать покой в е л а р и с а Рис намеревался перебросить нас сразу в Адриату, столицу двора лета, город-замок. Там мы п р о б у д и м столько времени, сколько мне понадобится, чтобы обнаружить и выкрасть первую половину книги Дуновиней. Я догадывалась, при дворе л е т о на меня будут смотреть, как на новую игрушку Риза. В этом качестве меня ожидало путешествие по их столице и визит в личную резиденцию верховного правителя. Если повезет, никто из хозяев летнего двора не догадается, что комнатная собачонка Риза — На самом деле, ищейка. Ладно, пусть меня считают комнатной собачонкой. Очень удобное о б л и ч и е для нашей задумки. Ранним утром мы собрались в передний дом Риза. Из окон струилось яркое солнце, разливаясь на прихотливых узорах ковра. Амрина нарядилась в одежду своих любимых серых тонов. Её просторные штаны начинались чуть ниже пупка. Такая же просторная кофта чуть не доходила до пупка, оставляя озенькую полоску неприкрытого тела. Всё это привлекало не больше, чем застывшее море под облачным небом. р е з естественно, нарядился во всё чёрное, окаймлённое серебряным шитьём. И никаких к р ы л е в Перед нами стоял холодноватый, изысканно воспитанный Фейц, каким я его впервые увидела в ночь Каланмая. Тогда я не знала, что это его любимая маска». Для себя я выбрала просторное сиреневое платье с длинным подолом. В талии оно перетягивалось серебряным поясом с обилием жемчужных вкраплений, по бокам тянулись парные узоры из ночных фиалок, вышитых серебристой нитью. Они начинались у кромки платья и устремлялись вверх по б ё д р а м а затем, переплетаясь прихотливым узором, поднимались до плеч. Перевосходное платье для жаркой погоды двора лета. Платье мягко шуршало, когда я спускалась в переднюю. Риз окинул меня пристальным, непроницаемым взглядом, начав с ног, обутых в серебристые туфли, и кончая волосами, слегка приподнятыми над олбом. Нуала долго возилась с завивкой, сооружая бесподобные локоны, подчеркивающие золотистый оттенок моих волос. «Хорошо», — заключил Риз, — «можем отправляться». Я удивлённо разинула рот, но а м р е н а тут же объяснила, в чём дело. «Наш р и с сердит сегодня», — сказала она, сопровождая слова ленивой кошачьей улыбкой. «В чём дело?» — спросила я. а м а р е н а взяла Риза за руку. Её крошечная ручка утонула в его могучей ладони. Вторую руку он протянул мне. «Вчера я имел глупость сыграть в карты с Кассеном и а з р и е м Они вытрясли из меня всё, что при мне было». «Не умеешь достойно проигрывать?» — спросила я, взяв его за руку. Его мозоли царапались о мои. Единственное напоминание о том, что этот щёголь — опытный воин. «Не умею, когда мои соратники мухлюют, так что не подкопаешься», — проворчал он. «Без всяких предупреждений мы оказались в бездонной звёздной ночи, а через несколько мгновений под солнцем ослепительно сверкало бирюзовое море. Я сощурилась, пытаясь как можно скорее приспособиться к здешней жире, С моря дул прохладный ветер, но его дыхание не могло соперничать со струями обжигающего воздуха суши. Я несколько раз моргнула и выдернула свою руку из руки Риза. Мы стояли на площадке. Рядом поднимались к небу золотистые каменные стены дворца. Он стоял на горе, посредине залива, имевшего форму полумесяца. Вокруг нас и ниже простирался город, устремляясь к сверкающему морю. Все здания были выстроены из камня или иного белого сверкающего материала. Возможно, коралла или даже жемчуга. Над многочисленными шпилями и башнями кружили чайки. Небо было совершенно безоблачным, а ветер дул ровно, принося запах соли и звуки города. Вскоре я поняла, что остров-гора — только часть города. Множество мостов соединяли его с сушей, тянущейся с трёх сторон, Один мост развели, чтобы пропустить большой многомачтовый корабль. Весь залив пестрел кораблями, торговыми и рыбачьими. Были и паромы, перевозившие жителей на суше из суши. Город продолжался и там, такой же белокаменный и шумный. Входные двери дворца были стеклянными цвета морской волны. Перед ними с т о я л а п о л д ю ж и н ы фейцев, наши встречающие. Площадка оказалась небольшим балконом. Отсюда не сбежишь, если только не совершишь обратный переброс. Кроме этого, оставалось два пути — пройти через стеклянные двери во дворец или прыгнуть вниз на красные крыши красивых зданий, расположившихся на 200 локтей ниже балкончика. «Добро пожаловать в Адриату», — произнёс высокий мужчина, стоявший посередине. «Я узнала его. Вспомнила». Да, я вспомнила обаятельного верховного правителя дома лето с шоколадно-коричневой кожей, белыми волосами и сверкающими бирюзовыми глазами под цвет залива. Помнила я и другое, как по приказанию Амаранты Риз п р о н и г в разум его придворного, после чего жизнь самого летнего правителя повисла на волоске. р и з е н т соврал Амаранте, не сказав о том, что узнал на самом деле. Это уберегло верховного правителя от участи, возможно, худшее, чем смерть. Но у меня было и другое воспоминание об этом ф е й ц е Его я не могла объяснить. Словно какая-то часть меня знала, что оно отсюда, от него. И оно сейчас твердило мне, я помню, помню, помню, мы едины, он и я. «Рад тебя снова видеть, Таркин», — растягивая слова, произнес Рис. И больше ничего. Никаких поклонов или иных церемонных жестов. Пятеро спутников верховного правителя двора лета нахмурились, даже не пытаясь это скрыть. Их кожа тоже была шоколадного цвета, а волосы разных оттенков белого или серебристого, словно они всю жизнь проводили исключительно под палящим солнцем. Зато глаза у всех были разного цвета. И эти глаза сейчас поглядывали то на меня, то на Амрену. Одну руку Риз сунул в карман, Другой указал на Амрину. «Думаю, Амрина тебе знакома, хотя ты не видел её со дня своего... восхождения». Слова Риза были холодноучтивыми, обдуманными и острыми, словно заточенная сталь. Таркин едва кивнул Амрине. «Рад снова приветствовать тебя в нашем городе, госпожа». Амрина не поклонилась, не кивнула. «Впрочем, я не представляла её делающий реверанс». с м е р и в взглядом высокого мускулистого Таркина его одежду цвета морской волны с золотым и голубыми вкраплениями, она сказала, «По крайней мере, ты обаятельнее своего двоюродного братца. Тот был как бельмо на глазу». Женщина в свете Таркина наградила Амрину неприязненным взглядом. Красные губы Амрины расплылись в улыбке. «Примите мои соболезнования», — добавила она с искренностью змеи. Коварные, жестокие. Вот такими гостями были Амрена и Риз. Такой же гостьей была и я сама. Риз указал на меня. В Подгорье было не до церемонии знакомства. В общем, Таркин — это Фейра. Фейра — это Таркин. Никаких титулов. Либо Риз это сделал намеренно, чтобы позлить хозяев, либо он не считал нужным тратить время на титулы. Глаза Таркина, бирюза чистейшей воды, остановились на мне. «Я помню тебя, я помню тебя, я помню тебя». Верховный правитель двора лета не улыбался. Я придала лицо бесстрастное, слегка скучающее выражение. Затем взгляд Таркина переместился на мою грудь. Он откровенно пялился в широкий вырез платья, словно был способен увидеть, куда попала искра жизни, искра его силы. Риз перехватил его взгляд. «Да, Таркин, ее груди привлекают внимание, пусть и н и в е л и к и з а д о сочны, как спелые яблоки». Я хотела нахмуриться, но вместо этого повернулась к Ризу и посмотрела на него с тем же нагловатым бесстыдством, с каким он смотрел на меня и остальных. «Вот оно что! А я-то думала, ты восхищаешься моими губами!» Глаза Риза вспыхнули и тут же погасли». Чувствовалось, мой выплеск его удивил и порадовал. Мы оба смотрели на хозяев летних владений. Те по-прежнему стояли с каменными лицами, застыв как из в а я н и я Похоже, Таркин пытался оценить отношения между мною и моими спутниками. «Наверное, тебе есть о чём рассказать», — осторожно произнёс он. «Нам всем есть о чём рассказать, причём с избытком», — сказал Рис, недвусмысленно кивая в сторону стеклянных дверей. Но вначале было бы недурно уйти с этого солнцепёка. Женщина, стоявшая позади Таркина, подалась вперёд и встала рядом с ним. м у г о щ е н и е и напитки готовы и ждут вас». Мне показалось, что Таркин только сейчас вспомнил о её существовании. Положив руку на её худощавое плечо, он произнёс с к р а с е д д а принцесса Адриаты». «Кто же она? Правительница его столицы или его жена?» Обручальных колец на их пальцах я не увидела и не могла припомнить, видела ли её в Подгорье. Я пригляделась к ней. Не красавица, но достаточно миловидная. Солёный ветер, долетавший с моря, играл её длинными серебристыми волосами. Этой женщине нельзя было отказать в уме и расчётливости, о чём говорил блеск карих глаз. «Для меня удовольствие и честь познакомиться с тобой», — торопливо пробормотала она, обращаясь ко мне. Сегодня я позавтракала очень легко, но сейчас возникло ощущение, будто живот набили свинцовыми брусками. Однако я не подала виду, что понимаю фальшь её лести и что мне от неё противно. Стараясь подражать Ризу, я лишь пожала плечами. «И для меня тоже, принцесса», — сказала я ей. Нам, а возможно только мне, торопливо представили остальных. Трое были советниками Таркина, управлявшими городом, двором и торговлей, Четвёртый, широкоплечий мужчина с приятным лицом, оказался младшим братом Кресседды. Он был командиром гвардии Таркина и звали его Вариан. Его внимание целиком сосредоточилось на а м р е н е словно он знал, откуда исходит самая большая угроза. Подвернись случай, он бы с радостью её убил. Зато недолгое время, что я была знакома с а м р е н о й я впервые видела её такой довольной. Нас повели во дворец. Стены его коридоров были отделаны перламутровыми морскими раковинами. Бесчисленные окна глядели на залив, сушу или морской простор. Тёплый ветер раскачивал люстры из морского стекла. Дворец изобиловал ручейками и фонтанами с пресной водой. Нам попадались торопливо спешащие слуги и неспешно идущие придворные. Все, исключительно фейцы, смуглокожие, в лёгких свободных одеждах. Каждый был настолько сосредоточен на своём деле или мыслях, что в нашу сторону почти никто не взглянул. ф е е р и в о д в о р ц е не было, даже среди слуг. р и з е н т шёл рядом с Таркином, я на шаг позади. Привычное биение силы Риза притушилось, замыкали ш е с т в и е придворные Таркина. Амрена шла на полшага позади меня. Возможно, Риз поручил ей роль моей телохранительницы. Таркин и Рис непринуждённо разговаривали, хотя чувствовалось, что разговор успел им н а с к о ч и т ь Обсуждали приближающиеся нинсары и цветы, символизирующие в каждом дворе этот недолгий второстепенный праздник. А после нинсара очень скоро наступит Каланмай, Ночь Огня. У меня свело живот. Если Тамлин намеревался сохранять традиции, то теперь, когда меня рядом не было... Я не позволила себе углубиться в размышления. Это было бы нечестно и по отношению к нему, и по отношению ко мне самой. «У двора лета есть четыре главных города», — сказал Таркин, оборачиваясь ко мне. «В Адриете мы проводим последний месяц зимы и первые месяцы весны. Лучшего места для этого времени года не придумаешь». Конечно, в краю вечного лета можно было превратить жизнь в вечный праздник. Хочешь, живи среди леса, «Хочешь, у моря в городе под звёздами?» «Здесь очень красиво», — кивнула я. Таркин опять не мог оторвать от меня глаз. «Насколько вижу, восстановление движется успешно». Не выдержал рис. «По большей части, да», — ответил Таркин, с неохотой поворачиваясь к гостю. «Многое ещё предстоит сделать. Задняя половина замка по-прежнему в ужасающем состоянии. Но, как видишь, эту часть мы успели восстановить. Наша главная забота — город». Там работа движется вовсю. Какой же мрачной и безрадостной была душа Амаранты, если она разрушила столь прекрасный город? — Надеюсь, за время чужого правления всё ценное вам удалось сохранить, — сказал Рис. — Не всё, но большинство — хвала матери, — ответил Таркин. Её спиной чувствовала напряжённость красоты. Трое советников покинули нас, отправившись по своим делам, Перед тем, как уйти, они тревожно поглядели на Таркина. Можно подумать, что он совсем молодой и неопытный, впервые принимал гостей и нуждался в поддержке. Таркин улыбнулся советникам одними губами. Вскоре наш путь по коридорам окончился. Таркин ввел нас в просторный сводчатый зал, отделанный белым дубом и морским стеклом. Окна здесь выходили на устье залива и бесконечный морской простор вдали. Я впервые видела столько цветов и оттенков воды. Зелёная вода, вода сочного синего цвета, наконец, вода почти чёрная цвета полуночи. На мгновение передо мной мелькнула палитра. Чтобы изобразить такое, п о н а д о б и т с я синее, жёлтое, белое и чёрное краски. «Я очень люблю смотреть отсюда», — сказал Таркин. Только сейчас я сообразила, что остановилась возле широкого огна тогда как мои спутники и хозяева двора лета расселись за круглым столом, отделанным перламутром. Несколько слуг подали разноцветные фрукты, сочную зелень и дымящихся варёных крабов. «Ты наверняка гордишься своими владениями», — сказала я Таркину. «Такие прекрасные земли». Его глаза, почти неотличимые от цвета моря, взглянули на меня. «Насколько они похожи на те, что тебе доводилось видеть?» Казалось бы... «Невинный, но весьма тонкий и умно составленный вопрос. По сравнению с землями смертных, каждый уголок притянии необычайно красив». Расплывчато ответила я. «А быть бессмертной приятнее, чем ощущать себя человеком». Я почувствовала, как всеобщее внимание переместилось на нас. Даже Рис, намеренно вовлекший Красседу и Вариана вежливый, но весьма щекотливый разговор о рыбной торговле, на время умолк. Я с м е р и л а Таркина взглядом, таким же беззастенчивым, как его собственный, и сказала без теней учтивости. Что толку сравнивать несравнимым? Таркин несколько смутился. «Ты — настоящая жемчужина. Я поняла это еще в тот день, когда ты бросила кость в Амаранту, и запачкала грязью её любимое платье. Я постаралась прогнать эти воспоминания слепой ужас первого испытания. Между мною и Таркином тоже существовала связующая нить. Понимал ли он, что сейчас действует его же сила, или думал, что им движет непонятное влечение ко мне? А если мне придётся украсть у него книгу? Возможно, это предполагало более тесное сближение. «Помню, ты в Подгорье был совсем бледным. Солнце и море тебе очень к лицу». «Более простодушного мужчину?» «Мои слова, скорее всего, заставили бы возгордиться собой». Но Таркин был отнюдь непростодушен. Он знал, что прежде я жила у Тамлина, а теперь оказалась у Риза и от имени д в о р а н о ч ь и попала сюда. Возможно, Таркин считал меня ничуть не лучше Ианте. «А скажи без о б е н я к о в Как ты приноравливаешься ко двору Ризанда? Вопрос в лоб. После всех хождений вокруг да около. Попытка выбить меня из колеи. Это почти ему удалось. Я чуть не ответила, сама толком не знаю. Но р и с меня опередил. Неужели он слышал каждое слово нашего разговора? Фейри незачем приноравливаться к нашему двору. Она вошла в мой внутренний круг и ныне является моей посланницей в землях смертных. «Вы часто общаетесь с миром смертных?» — спросила красада. Я восприняла ее вопрос как приглашение сесть за стол, выскользнув из-под давящего взгляда Таркина. Мне отвели место рядом с Амреной, напротив Риза. Верховный правитель двора ночи принюхался к белому искристому вину в своем бокале. Уже не собирался ли он еще больше рассердить хозяев, намекая, что вино может быть отравлено? «Я предпочитаю сохранять готовность к любым возможным ситуациям. А учитывая, что сонное королевство вызывает все больше беспокойства, установление прочных контактов с людьми наилучшим образом отвечает нашим интересам». Вариан на мгновение забыл об омрении. «Значит, слухи подтверждаются?» — солдатской простотой спросил он. «Сонное королевство готовится к войне?» «Их приготовления уже закончились», — лениво протянул Рис и, наконец-то, сделал глоток вина. А Марина не притронулась к еде, хотя в е р н о е себе размазала еду по тарелке. «Интересно, чем или кем она будет питаться за время пребывания здесь? Похоже, она бы не отказалась есть авариана». «Война неминуема», — добавил Рис. «Да, ты упоминал об этом в письме». — сказал Таркин, усаживаясь между Ризом и а м р е н о й «Смелое решение — сесть между столь могущественными гостями, не питавшими к нему дружеских чувств». «Что это? Самонадеянность или попытка завязать дружбу?» Взгляд Таркина снова скользнул по мне и лишь потом сосредоточился на Ризе. «И при т я а н е придется воевать против сонного королевства», — заключил Таркин. «Мы более не хотим становиться рабами». В Подгорье мы потеряли немало подданных, составлявших цвет нашего двора. Но знаешь, Ризент, если ты прибыл сюда, чтобы втянуть меня в другую войну... Ни в коем случае. Спокойно перебил его р и с У меня этого и в мыслях не было. Уловив мое недоумение, кросса д о п р о в о р к о в а л а Верховные правители затевали войны и поменее значимым поводом, а воевать из-за столь необычной женщины вполне объяснимо. Так вот, почему Таркин согласился на встречу с Ризом. Причина была не только в желании отблагодарить его за прошлое. Ему захотелось прощупать наше н а м е р е н и я Неужели Тамлин начнёт войну в погоне за мной? Должен д ж он понимать полную бессмысленность войны с Ризендом. Тем более, что в письме я предостерегла Тамлина от попыток вернуть меня силой. Не настолько же он безрассуден, чтобы затевать войну, которую проиграет. Ему бы пришлось воевать, Не просто с сильной фейской армией, а с и л л и р и а н с к и м и воинами под командованием Кассиана и а з р е л я Такая война стала бы для Двора Весны настоящей бойней. Примерно это я и сказала, изобразив на лице с к у к у и придав голосу такие же скучающие интонации. «Не предвкушая развлечения, принцесса, верховный правитель Двора Весны не пойдет войной на двор ночи». «Никак тебе это сам Тамлин сообщил». — спросила Краседа, п р и т о р н о улыбаясь. После этого меня перестало мучить совести за грядущей кражи. Я говорила спокойно, с нарочитой медлительностью. «Есть сведения, известные всем, и есть те, о которых знают немногие. О моих отношениях с Тамлином знает вся притяние. Однако нынешнее состояние этих отношений тебя не касается, равно как и остальных». «Я достаточно знаю Тамлина и понимаю, войны между дворами не будет. Я имею в виду войну из-за меня или из-за моих решений». «Тогда мы можем вздохнуть спокойно», — сказала Краседа с и отпила вино, закусив бело-оранжевой клешней краба. «Теперь мы знаем, что не принимаем у себя украденную невесту и не должны беспокоиться о возвращении ее хозяину, как того требует закон. И как, добавлю, действовал бы каждый здравомыслящий фейд, стараясь оградить себя от неприятностей. Амрина замерла. «Я покинула двор весны по собственной воле», — сказала я. «И хозяев у меня нет». Кресседа пожала плечами, отметая мои слова, будто детскую болтовню. «Ты, госпожа, можешь думать как угодно, но закон есть закон. Ты являешься...» эм, Являлась его невестой, и принесение клятвы на верность другому верховному правителю не меняет твоего статуса. Это очень хорошо, что Тамлин уважает твоё решение. В противном случае ему оказалось бы достаточно написать Таркину и потребовать твоего возвращения, и мы были бы обязаны подчиниться, либо рисковать своей безопасностью, оказавшись втянутыми в войну. «Краседа, ты, как всегда, очаровательно шутишь», — вздохнул Рис. «Это не шутки, верховный правитель?» ь с т р я л в Ариан. Моя сестра говорит правду». Рука Таркина легла на перламутровую столешницу. «Ризант — наш гость, и его придворные тоже. И мы будем относиться к ним как к гостям. К Расседа мы будем принимать их так, как принимают тех, кому обязаны жизнью. Ты прекрасно знаешь одно слово тогда, и сейчас мы бы здесь не сидели». Таркин внимательно смотрел на нас с Ризандом. Наши лица выражали неподдельное равнодушие. Верховному правителю Двора л е т а нужно было как-то выбираться из неуклюжей ситуации. «Нам с тобой есть что обсудить. Наедине», — сказал Таркин Ризу. «Сегодня я устраиваю приём в вашу честь. Торжество пройдёт в моём плавучем дворце на заливе, а потом вы все вольны бродить по городу, где пожелаете». Надеюсь, вы простите принцессе ее чрезмерную заботу о наших подданных и стремление о г р а т и т ь их от бед. Минувшие месяцы, когда мы восстанавливали дворец и город, дались ей очень тяжело. Естественно, никто из нас не хочет повторения этого кошмара. Глаза Краседы потемнели. Я улавливала в них тревогу и что-то еще. Краседа принесла немало жертв ради благополучия наших подданных. Теперь Таркин обращался ко мне. Не стоит принимать её слова близко к сердцу. «Мы все принесли немало жертв», — сказал Ризант. Выражение ледяной скуки в его глазах исчезло. На гостей смотрели два острых фиолетовых кинжала. «И ты, Таркин, и твои близкие сидите здесь, а не гниете в подгорье благодаря жертве, принесённой Фейерой. И потому, Таркин, прошу меня простить, но я должен предупредить твою принцессу». Если только она сообщит Тамлину, или если кто-то из твоих подданных попытается выкрасть ф е й р у и вернуть её ко двору весны, пусть заранее прощаются с жизнью». А за столом стало тихо. Даже лёгкий ветер перестал дуть. «Ризент, не надо мне угрожать в моём же доме», — сказал задетый Таркин. «Моя благодарность имеет свои пределы». «Это не угроза», — невозмутимо ответил Ризент. к л и ш н е краба на его тарелке хрустнули, разрываемые невидимыми руками. Это обещание. Все посмотрели на меня, ожидая моего ответа. Я подняла бокал, поочередно оглядела всех, задержав взгляд на Таркини, и сказала, «Теперь я понимаю, почему бессмертие не может наскучить». Таркин усмехнулся и выдохнул. С облегчением. Через связующую нить И я поймала мимолётное одобрение от Рисанда.